6. Столовая была погружена в полутьму. Вокруг стола, за которым собрались Морелли и ДэвиТаш, горели свечи. Светах был мягкак, но совершенно недостаточен. Некоторые светильники, расположенные вдоль стен, не горели вовсе. Я ждал, что в доме есть горничная или хотя бы экономка, но няня Тес сама накрыла на стол, даже без помощи Кристины. Теперь ему стало ясно, что семья Мариалов отнюдь не так богата, как в прежние времена. Однако, несмотря на то, что всё, что касалось Мариалов, весьма интересовало Эша, их финансовое положение не имело никакого отношения к его работе в настоящее время. Он потягивал вино, хотя с удовольствием предпочёл бы выпить чего-нибудь покрепче. Саймон шепнул что-то на ухо Кристине, она хихикнула, И сидевшая во главе стола Роберт Мэррил остановил их строгим взглядом. Девушка зажала рот рукой и опустила глаза, изображая смущение, в то время как сидевший рядом с ней Саймон продолжал усмехаться. Роберт обратился к сидевшему на другом конце стола Эшу. Как прошёл ваш сегодняшний осмотр? Удалось ли вам обнаружить какие-либо тайные воздушные потоки или водные течения? которые помогут разгадать нашу маленькую загадку. Дэвид занялся лежавшим перед ним на тарелке бифштексом, через чёрное во вкус, пережаренным. Этого я пока сказать не могу, ответил он, поскольку не знаю, в чём именно заключается ваш секрет. Но мне удалось обнаружить массу конструкционных недостатков в доме, которые могут являться причиной определённого беспокойства. достаточно серьёзных, чтобы создать призрачное видение мистер Реш. Всё ещё улыбаясь, спросил Саймон: "Возможно, вас это очень удивит, но часто люди принимают за привидение обыкновенное облачко тумана или дыма. Или, например, капающая и стекающая по невидимому желобу вода кажется им звуком шагов призрака. Рассыхающиеся доски пола, естественно, скрипят. особенно если в доме жарко или горит камин. Между ними возникает трение, и звук этот воспринимается как чьи-то призрачные шаги. При наличии воображения всё возможно. Видение, которое мне всем нам являлось, вовсе не было плодом наших фантазий. Вступила в разговор до сих пор молчавшая и практически не притронувшаяся к еде няня Тес, сидевшая слева от Теша. Если бы вы знали, Давид предостерегающе поднял руку.